Глава двадцать вторая. «Вы уже выбрали?» – спросила я, вынув из кармана фартука блокнот и карандаш. «Мне было незачем записывать заказ. С моей памятью не было проблем, но гостей всегда нервировали пустые руки официанта. Они всегда беспокоились, что блюда перепутают». «Будто тут есть из чего выбирать», – бросил хам неприязненно и развалился на диванчике, закинув руки на спинку. «Удиви меня, детка!» «Пирог, кекс и морс». «Я отметила перечисленное на листочке в клетку. А что будете вы?» Обратилась к молчавшему до того гостю. «То же самое, но вместо морса мне подойдет черный кофе», произнес он приятным бархатным голосом, и прежде чем я ушла, добавил, «И если кексы и впрямь свежие, заверни мне пару с собой». «Ты с ума сошел?» прошипел его друг. «Она наш обязательно сунет тебе свой номер телефона, видно же, в поисках». Остальные слова потонули в негромкой музыке, которая полилась из динамиков у стойки. Я протянула листочек Тиму, и он тихо уточнил. «Может, я сам отнесу этим заказ. Заодно номер дам». «Все в порядке». Я беспечно отмахнулась. «Одним идиотом больше, одним меньше. В жизни от этого ничего не поменяется». За окном уже порядком стемнело. В заведение заглянули еще несколько человек. Один уселся за дальний столик, частично скрытый за фикусом, и включил ноутбук. Остальные забирали заказы и торопливо бежали прочь. Я отнесла заказ и вернулась к стойке без приключений. Посмотрела на часы и тоскливо вздохнула. Оставалось еще несколько часов до закрытия. «Закроемся сегодня пораньше», – порадовал всех Тим. Народу почти нет». Все понимали, что мастеру не нутру, что его беременная жена беспокойно ерзает на стуле. Она боялась оставаться дома одна, потому продолжала ходить на работу. Еще весьма молодая женщина, она всегда присматривала за делами и не упускала случая по-доброму пожурить работников за невытертую пыль или криво засланной скатерти. Обижаться на нее не выходило, потому что стоило кому-то из посетителей позволить себе откровенное хамство, и она выставляла его прочь. Отказать в дальнейшем обслуживании клиентам было нельзя – Но наше руководство придумало особый прайс для завсегдатой с хорошей репутацией, а для тех, кому были не рады, существовали иные цены. Так что публика в логове была порядочной именно благодаря жене Тима. «Эй, ты!» – забыл, как тебя? – вновь заорал гость, и я пожалела, что не позволила подруге плюнуть в его морс. «Сюда иди!» «Что вы хотели?» «Машину хорошую и бабу годную!» произнес он, и с видимым напряжением сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. Но ты ведь в этом не сможешь помочь, верно? Мне показалось, что второй мужчина за столом не был доволен поведением своего приятеля. Он прикрыл глаза и потер пальцем переносицу. На фаланге блеснул тяжелый перстень. Такие часто носили спортсмены. «Мы хотим оплатить счет, чуть громче необходимого», — сказал он и добавил уже тише. Не забудьте посчитать кексы. Конечно. Я протянул уже готовый чек. О, какие тут нерадушные. А если бы мы пожелали еще чем-то угоститься в вашем... Продолжить хам не успел. Меня отодвинул в сторону хозяин заведения и оперся громадными кулачищами о стол. Кухня не работает. Сегодня мы закрываемся раньше. Можете прийти завтра, и я вам лично подам свежий изюм. Мне вдруг стало не по себе. Вежливый посетитель вдруг весь напрягся, глядя на приятеля, а тут внезапно подобрался, как кобра перед броском. Глаза полыхнули недобрым огнем, отчего-то его зубы блеснули в свете ламп, а губы растянулись в жутковатые лягушачьи ухмылки. «Вам вызвать машину!» – воскликнула я, шагая вперед. «Погода примерская, а для наших клиентов предусмотрена скидка». Тим нахмурился, столкнувшись с моим испуганным взглядом. «Не нужно, детка», – прошелестел хам. «Мы на колесах». Он хохотнул какой-то только ему понятной шутки и слитным движением поднялся на ноги. Я невольно попятилась и прижалась к стене, пропуская его мимо. Когда мужчина поравнялся со мною, то повернулся и гаденько улыбнулся. «Ты вкусно пахнешь, Томила». Он продолжил одними губами, страхом. «Нам пора». Грубовато напомнил его сопровождающий и дернул приятеля за локоть, заставляя отойти от меня. Дарла сунула ему сверток с кексами, на который мужчина посмотрел, словно не понимая, что это. «Ваш десерт на вынос», — пояснила девушка. «Ну да», — рассеянно кивнул он и тут повернулся ко мне. Даже несколько лет спустя я помню выражение его лица. «Наверняка именно с таких рисовали маски демонов. Вот только стоило мне моргнуть, как наваждение пропало». «Томила?» Мастер обхватил меня за плечи. «Что с тобой?» Я лишь тряхнула головой. Мне нечего было ответить. «Что-то мы заработали сегодня. Бери». Он сунул мне деньги, которые оставили клиенты на столе. «Твои чаевые. Плата за нервы». Сумма была крупная, но я через силу сунула бумажки в карман. Казалось, они мерзко пахнут. Я даже потерла ладонь о фартук, словно оттирая ее. Снаружи было сыро. Я пожалела, что не обзавелась обрезанными резиновыми сапогами, как Дарла. Перепрыгивая лужи, я рванула в кампус. Несмотря на горячие фонари, улица казалась мрачной, а тени в подворотне гуще обычного. Несколько раз я оглянулась, убеждаясь, что никого за спиной нет. Однако ощущение злого взгляда, преследующего меня, до самой двери кампуса не пропадала.